Часть вторая. По поводу мокрого снега. Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения, я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты проклял, ломая руки, тебя опутавший порог, когда забывчивую совесть воспоминанием казня ты мне передавала повесть всего, что было до меня, и вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, ты разрешилася слезами, возмущена, потрясена и так далее, и так далее. Из поэзии Николая Алексеевича Некрасова.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 И надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные, тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами, да за дядюшками Петрами Ивановичами, из с дуру приняв их за наш идеал, навыдумывали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив...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 Все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы. Ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезговать. Все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную практическую цель, какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки.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 в то же время нисколько не переставая быть под лицом Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы. Слово «шельмы» я употребляю любя. Такое чутье действительности и знания положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них восстолбенение пощелкивают. Многосторонность... Поистине изумительная. И Бог знает, во что обратится она, и выработается при последующих обстоятельствах, и что сулит нам в нашем дальнейшем. А не дурен материалс. Не из патриотизма какого-нибудь смешного или квасного я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает? Может быть, и обратно. То есть уверены, что я и в самом деле Так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнении ваши я буду считать себе за честь и за особенное удовольствие. А отступление мое мне простить. С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался, и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал. Точно отрезывал.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 услаждала и мучила, но по временам наскучала ужасно. Все-таки хотелось двигаться, я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерически, со слезами и конвульсиями.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 Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости право хватило бы, но нравственной храбрости недоставало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала-маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увевавшегося с воротником из сала, не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным, потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести, у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным на обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен в то действительности, несмотря на весь романтизм, что все они просто лопнут со смеха. А офицер не просто, то есть не безобидно прибьет меня, а непременно коленным меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда и потом уже разве смилуется и в окно спустит. Разумеется,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 конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мучинская, беспрерывное, невыносимое унижение от мысли, переходившее в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом,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 от «Отчего ты непременно первый сворачиваешь?» Приставал я сам к себе в бешеной истерике, проснувшись иногда в часу в третьем ночи. от чего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет. Ведь это нигде не написано. Пусть будет поровну, как обыкновенно бывает. Когда деликатные люди встречаются, он уступит половину, и ты половину. Вы пройдете, взаимно уважая друг друга». «Но так не было».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 и позаботиться о костюме. На всякий случай, если, например, завяжется публичная история, а публика-то тут суперфлю, графиня ходит, князь Де ходит, вся литература ходит, нужно быть хорошо одетым. Это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества. С этой целью я выпросил вперед жалование и купил черные перчатки и порядочную шляпу у чуркина черные перчатки казались мне и солиднее и бантоннее чем лимонные на которые я посягал сначала а цвет слишком резкий слишком как будто хочет выставиться человек и я не взял лимонных хорошую рубашку с белыми костяными запонками я уж давно приготовил но задержала очень шинель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 эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид но сначала с обновки смотрятся даже и очень прилично а ведь мне только для одного раза и надо было спросил я цену все таки было дорого по основательном рассуждении я решился продать мой енотовый воротник недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился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 И постыдным. Я даже две-три ночи не спал. Да и вообще, я тогда мало спал, был в лихорадке. Сердце у меня как-то смутно замирало, и вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал займы, взяв с меня расписку на право получения данных взаимообразных денег через две недели из жалования. Таким образом, все было наконец готово.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 Уж я ль не приготовлялся, я ль не намеревался. Кажется, вот-вот, сейчас остукнемся. Смотрю, и опять я уступил дорогу, а он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтоб Бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение на двух вершковом каком-нибудь расстоянии не хватило духу.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 Если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели. Лет уже 14 я его теперь не видел. Что-то он теперь, мой голубчик, кого давит.